Страница 875, письмо 374 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1880 год, июля 8 Ясная Поляна. Дорогой Афанасий Афанасьевич, Страхов мне пишет, что он хотел исполнить мою просьбу уничтожить в вас всякое, какое могло быть недоброжелательство ко мне или недовольство мною, Но что это оказалось совершенно излишне. Он ничего не мог мне написать приятнее. Примечание первое. И что же я чую в вашем письме? Примечание второе. А это для меня главное. И еще будет лучше, когда вы по старой привычке заедете ко мне. Мы оба с женой ждем этого с радостью. Теперь лето и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалеваю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю. У нас полон дом гостей». Дети затеяли спектакль, и у них шумно и весело. Я с трудом нашел уголок и выбрал минутку, чтобы написать вам словечко. Пожалуйста же, по-старому любите нас, как и мы. Передайте наш привет Марии Петровне. Ваш Лев Толстой. Примечание. Перв. Страха в письме 30 июня писал Толстому. Самым важным предметом разговоров, конечно, были вы, и я успел многое сказать ему в эти десять дней. Примирительные речи были вполне удачны, и скоро в них не оказалось никакой надобности, но учение передавалось очень плохо. Посмотри переписку, страницу 257. Примечание второе. Письмо неизвестно. Конец примечаний.